РОБЕРТ ДжОРДАН «КОЛЕСО ВРЕМЕНИ» КНИГА ПЕРВАЯ «ОКО МИРА» Ранее ВОРОНЫ Здесь, вдали от Эммондова луга, на полпути к мокрому лесу, берега винной реки обступали деревья. По большей части это были ивы, и их ветви с плотной листвой Накрывали полосу воды вдоль берега тенистым пологом. Лето кончилось совсем недавно. Солнце подбиралось к зениту, но легкий ветерок, холодивший вспотевшее тело, заставил Эгвейн зябко поежиться. Подвязав юбки коричневого шерстяного платья чуть выше колен, она зашла в реку, собираясь набрать воды в деревянное ведро. Парни входили в воду запросто, не волнуясь, что намочат штаны. Среди девчонок и мальчишек, наполнявших ведра деревянными черпаками, нашлись такие, кто со смехом норовил плеснуть друг на друга водой. Но Эгвин наслаждалась тем, как поток журча обтекает ее голые ноги, как пальцы ног зарываются в песчаное дно, когда она возвращалась на берег. Она не играть сюда пришла. В свои девять лет она отправилась по воду впервые, намереваясь стать лучшим водоносом. Остановившись на берегу, девочка поставила ведро и поправила юбки, вновь опустив подол до щиколоток. И заново перевязала темно-зеленый платок, которым были перехвачены на затылке волосы. Она очень хотела, чтобы ей разрешили подрезать их покороче, по плечи или вообще, как у мальчишек. Конечно, когда-то ей нужно будет ходить с длинными волосами. Так ведь до этого еще столько лет. Но почему все время приходится делать что-то лишь потому, что так делалось всегда? Но Эгвин знала свою мать и понимала, Волосы у нее останутся длинными. Сотни шагов ниже по течению мужчины, зайдя в воду по колено, купали в реке черномордых овец, которых позже собирались стричь. При этом они внимательно следили за тем, как животные заходят в поток и возвращаются обратно. Хоть винная река была тут не так быстра, как в Эмондовом лугу, Но и медленным назвать течение было нельзя. Овца, унесенная течением, может утонуть раньше, чем сумеет выбраться на берег. Крупный ворон перелетел через реку и поблизости от того места, где селяне купали овец, уселся на липу, выбрав ветку повыше. Почти сразу же на ворона, громко чирикая, сверху принялся налетать Краснохохлик вокруг черного силуэта так и мелькал красный сполох. Похоже, у краснохохлика поблизости было гнездо, но вместо того, чтобы взлететь и быть может напасть на встревоженную птичку, ворон переступил лапами по суку и переместился вбок под слабое укрытие нескольких веток поменьше. Ворон глядел вниз на работающих мужчин. Случалось, вороны досаждали овцам, но то, что этот ворон совершенно не обращал внимания на попытки краснохохлика отпугнуть его, было в крайней степени необычно. Более того, у Эгвейн возникло странное чувство, что черная птица наблюдает именно за людьми, а не за овцами. Это уж совсем глупо. Разве только... Она слыхала, люди поговаривают, будто вороны и вороны являются глазами темного. От такой мысли у девочки по рукам и по спине побежали мурашки. Вот же глупая мысль, что бы такого темному захотелось увидеть в двуречье. В двуречье никогда ничего не происходит. — Эгвин, чем ты тут занимаешься? — вопросил, остановившись рядом с нею, Кенли Ахан. — Сегодня ты не можешь играть с детьми? Он был старше на два года и держался очень прямо, стараясь выглядеть выше ростом, чем был на самом деле. Нынешний год был последним, когда в пору стрижки овец в его обязанности входило таскать воду, и вел паренек себе так, будто это обстоятельство наделяло его какой-то значимости. Эгвин пристально посмотрела на Кенли, но ее взгляд не подействовал так, как она надеялась. Он скривился и с недовольным выражением на квадратном лице промолвил. Коль тебе худо стало, сходи к мудрой, а коли нет, ну, не мешкай с работой!» И с коротким кивком, будто бы разрешив проблему, Кенли поспешил прочь, явно на показ неся свое ведро одной рукой, держа его на отлете. Долго он так ведро не протащит, лишь пока у меня на виду, угрюмо подумала Эгвин. Ей необходимо поработать над этим взглядом. Эгвин видела, что у девушек постарше все получалось как надо. Ручка черпака скользнула по краю ведра, когда девочка подняла его двумя руками. Ведро было тяжелым, а для своего возраста она не отличалась ни ростом, ни силой, но Эгвин как могла заторопилась следом за Кенли. Разумеется, вовсе не из-за его слов, у нее еще много работы, и она намерена стать лучшим водоносом. С самым решительным выражением лица девочка зашагала вперед из-под тенистого полога приречных деревьев навстречу солнечному свету, и под ногами у нее шуршал подстил прошлогодних листьев. Жара стояла умеренная, и несколько маленьких белых облачков в высоком небе казалось еще более усиливали яркость утра. Большую часть года, окруженный кольцом деревьев, луг, вдовы Айнал, сколько помнили, так его называли все, хотя никто ведать не ведал, кто такая эта вдова Айнал, оставался пустым. Сегодня же здесь не протолкнуться было от людей и овец, и число овец намного превышало число людей. Тут и там из земли торчали большие камни — Некоторые высотой в человеческий рост, но они не были помехой оживлению царившему на лугу. Сюда собрались селяне со всех ферм, разбросанных вокруг Эммондова луга. Деревенский люд явился помочь родичам. В деревню у всех кто-то из друзей или родственников жил на одной из окрестных ферм. А стрижка овец проходила ныне по всему двуречью от Сторожевого холма до райт, исключая, разумеется, Таринский перевоз. По такому случаю, следуя обычаю, многие женщины красовались в свободно наброшенных на плечи шалях, их прически были украшены цветами, также принарядились и несколько девушек из тех, что постарше, хотя они еще и не заплетали волосы в длинные косы, как это положено женщинам. Нашлись и такие, кто оделся в платье с вышивкой по вороту, будто сегодня и в самом деле был праздник. Большая же часть мужчин и мальчишек, напротив, пришли на луг без курток, а кое-у-кого даже завязки на воротах-рубах были распущены. Эгвин никак не могла взять в толк, почему им это позволили, За работой женщинам было так же жарко, как и мужчинам. В дальнем конце луга, в просторных загонах из жердей, держали как уже остриженных овец, так и тех, кто ожидали купания. За животными приглядывали мальчишки лет двенадцати и старше. Пастушьи собаки, вольготно разлегшиеся поблизости от загонов, для подобной работы совершенно не годились. Мальчишки должны были с помощью деревянных пастушьих посохов загонять овец в речку, а затем, после купания, не позволять им ложиться на землю и не давать вновь испачкаться. Когда животные обсохнут, мужчины на этой стороне луга приступят к стрижке шерсти. Остриженных овец мальчишки отгоняли обратно в загон, а настриг мужчины относили к дощатым столам где женщины шерсть сортировали и складывали для упаковки в кипы. Они вели счет, и им нужно было внимательно следить, чтобы шерсть овец от одного хозяина не смешалась с шерстью овец от другого. Эгвин заметила, как у деревьев по левую руку от нее на длинные столы, установленные на козлах, часть женщин уже начинали раскладывать еду для полуденной трапезы. Если Эгвин будет хорошо выполнять то, что ей поручено сейчас, носить воду, то, может, не через два года, а уже на следующий, ей разрешат помогать с едой или с сортировкой шерсти. Если она всегда будет делать работу лучше всех, то впредь больше никто не назовет ее снова ребенком. Эгвин стала пробираться сквозь толпу, неся ведро то двумя руками, то одной, время от времени меняя руку, иногда приостанавливаясь, если кто-то просил зачерпнуть ковш воды. Вскоре девочка вновь вспотела, на шерстяном платье проступили темные пятна. Возможно, мальчишки, расшнуровавшие ворота рубашек, поступили так вовсе не по глупости. Она старалась не обращать внимания на малышей, что носились вокруг с обручами, гоняли мячики или играли в собачки. Всего пять раз в году собиралось столько народу. Первый на Белтайн, Тайн, который уже миновал, второй раз на стрижку, затем, когда купцы являлись за шерстью, но до этого целый месяц, а то и больше потом, когда снова приезжали купцы, но уже за выдержанным табаком после Дня Солнца и осенью, на День Дураков. Конечно, были и другие праздники, но ни одного такого, когда все собирались бы вместе. Эгвин, не переставая, шарила взглядом по толпе. В таком многолюдии можно запросто наткнуться на одну из ее четырех сестер. Их она всегда старалась избегать. Хуже всего было с Беровин, самой старшей. Прошлой осенью огневица-костоломка сделала ее вдовой, и по весне она вернулась домой. Не сочувствовать Беровин было нельзя, но сестра так суетилась, желая приодеть Эгвин и причесать ей волосы. Иногда она плакала и говорила Эгвин. Как замечательно, что горячка не отняла и ее малышку-сестру. Сочувствовать Беровин было бы легче, если бы Эгвин сумела отделаться от мысли, что иногда старшая сестра видит в ней младенца, которого потеряла вместе с мужем. А может быть, не иногда, а всегда. Поэтому она высматривала в толпе Беровин или любую из сестер. Всего лишь. Оказавшись возле загонов, Эгейн остановилась и утерла пот. Ведро у нее полегчало, и теперь его можно было без труда держать одной рукой. Девочка опасливо оглядела собаку, оказавшуюся к ней ближе остальных псов, лежавших возле загонов. Крупная зверюга серого окраса с короткой вьющейся шерстью и умными глазами, казалось, понимала что опасности для овец Эгвин не представляет. Тем не менее собака была здоровенной, взрослому мужчине почти по пояс. Собаки главным образом помогали охранять стада на пастбищах, защищая их от волков, медведей и больших горных рысей. Потихоньку Эгвин отступила от собаки подальше. Мимо трое мальчишек погнали к реке несколько десятков овец. Ребята были лет на пять-шесть старше ее и даже не взглянули на Эгвин, целиком сосредоточившись на овцах. По ее разумению, ничего сложного в том, чтобы перегнать овец, не было. С таким делом даже она бы справилась. Тут главное проследить, чтобы ни одна из овец не успела пощипать травы. Овца, поевшая перед стрижкой, могла задохнуться и умереть. Бросив быстрый взгляд на других ребят, стоявших поблизости, Эгвейн удостоверилась, что среди них нет никого, с кем бы ей хотелось поговорить. Не то чтобы она высматривала кого-то специально, был там не ради. Очень надо. Просто посмотрела и все. Все равно скоро снова надо будет наполнить ведро, самое время отправиться обратно к винной реке. На этот раз Эгвин решила пройти мимо ряда длинных столов. От соблазнительных запахов буквально слюнки текли, угощения на столах были ничуть не хуже, чем в любой другой праздник. Все здесь было — от жареного гуся до медовых кексов. Пряный запах медовых кексов дразнил и манил сильнее всего. По случаю стрижки овец все женщины, которые могли хорошо готовить, Постарались на славу. Идя мимо столов, Эгвень предлагала воду женщинам, которые расставляли блюда и раскладывали приготовленную еду, но те лишь улыбались девочке, отрицательно качая головой. Она, однако, продолжала свой путь вдоль столов и вовсе не из-за запахов. Да, рядом на кострах кипела вода для чая, но кто-то же из женщин мог захотеть выпить? холодной речной воды. Теперь, наверное, уже не такой холодной, но все-таки. Впереди, возле столов, Эгвин заметила Кенли, который почему-то весь сгорбился, вовсе не пытаясь, как обычно, казаться выше. Наоборот, сейчас он старался сделаться ростом как можно меньше. В одной руке Кенли все так же держал ведро, но, судя по тому, как оно у него качалось, уже пустое Вряд ли он мог кому-нибудь дать напиться. Эгвин нахмурилась. Вид у Кенли был вороватый, что ли? С чего бы это? Вдруг рука Кенли метнулась к столу и схватил один из медовых кексов. Эгвин, от негодования аж рот раскрыла, и он еще смел говорить ей о детских играх, да он ничем не лучше именно Фингара. Не успел Кенли сделать и шага, как на него ловчим соколом накинулась миссис Айелин. Одной рукой ухватила парня за ухо, а другой отобрала кекс. Это были ее медовые кексы. Корин Айелин, стройная, с толстой седой косой, опускавшейся ниже бедер, делала лучшую во всем Эмондовом лугу сладкую выпечку. «Не считай моей матери», — неизменно добавляла про себя Эгвин. Но даже мать Эгвин говорила, что у Корин получается лучше. Но только со сластями, разумеется. Миссис Айелин щедрой рукой раздавала хрустящие пирожки и куски пирога, если, конечно, не близилось время обеда или если чья-то матушка не просила ее так не делать. Зато сурово обходилась с мальчишками — которым взбредало в голову стянуть что-то из вкусненького у нее за спиной и не только с мальчишками миссис Айлин называла это воровством а воровства она не терпела не отпуская ухо Кенли миссис Айлин грозно качала пальцем у него перед носом что-то выговаривая тихим голосом Лицо у Кенли скривилось, будто он вот-вот расплачется. Мальчишка сжимался и съеживался, пока не стал казаться ниже Эгвейн. Она кивнула, довольная. Теперь вряд ли. В ближайшее время Кенли вздумается кем-то командовать. Проходя мимо миссис Эйлин и Кенли, девочка постаралась держаться подальше от столов, чтобы никто... Не заподозрил, будто ей хочется стащить сладости. Такая мысль ей в голову не приходила. Нет, чуть-чуть приходила, конечно, но чуть-чуть не считается. Внезапно Эгвин подалась вперед, вглядываясь между снующими перед ней людьми. — Да, точно, это Перин Айбара крепко сложенный, широкоплечий мальчишка, ростом выше большинства своих сверстников. А еще он — друг Ранда. Эгвин двинулась сквозь толпу, не обращая внимания на то, просит ли у нее попить или нет, и остановилась только тогда, когда очутилась в нескольких шагах от Пэрина. Тот был вместе со своими родителями. Мать держала на руках малютку Петрома, а Дисселе, младшая сестра Перина, рукой цеплялась за юбку матери, с интересом разглядывая людей вокруг и овец, которых гнали мимо. Другая сестра Перина, Адара, стояла, скрестив руки на груди, и отвернув от матери обиженное лицо. «Носить воду Адаре еще рано». Для этого нужно подождать до следующего года, и девочке, наверное, очень хотелось пойти поиграть с подругами. В семейству Айбара присоединился мастер Лухан. В Эмондовом лугу он был самого высокого роста, его могучие руки были, что твой ствол дерева, а белая рубаха на мощной груди, казалось, вот-вот лопнет. По сравнению с ним мастер Айбара выглядел не просто стройным, а скорее худым. Мастер Лухан беседовал с обоими, и с миссис Айбора, и с мастером Айбора. Это озадачило Эгвин. Мастер Лухан был кузнецом в Эмондовом лугу, но вряд ли кто-то из родителей Перина отправился бы вместе со всем семейством просить у него что-нибудь выковать. Еще кузнец был членом совета деревни, Но и тогда непонятно. Кроме того, о делах совета миссис Айбора стала бы говорить не раньше, чем мастер Айбора о делах круга женщин. Пускай Эгвин всего девять лет. Но уж это-то она знала наверняка. О чем бы супруги Айбора не беседовали с кузнецом, разговор уже почти прекратился, и это хорошо. Ей дела нет до того, о чем они говорили. «Он!» «Хороший паренек, Джослин!» — сказал мастер Лухан. «Хороший паренек он! Он отлично справится!» Миссис Айбора улыбнулась. Джослин была красивой женщиной, и когда она улыбалась, казалось, даже солнце светило ярче. Отец Перина тихонько рассмеялся и потрепал сына по голове, взъерошив его кудрявые волосы. Перин сильно покраснел, но ничего не сказал. Он вообще был стеснительным и не слишком-то разговорчивым. — Я хочу полетать, Пэрин! — Протянула к нему руки Дисселе. — Сделай, чтобы я полетала! Пэрин вежливо поклонился взрослым, повернулся к сестре и взял ее за руки. Они отошли от остальных на несколько шагов в сторону, а потом Пэрин закружился на месте быстрее и быстрее, пока ноги Диссели не оторвались от земли. Он крутил девочку все выше и выше, описывая огромные круги, а та лишь довольно хохотала. Через несколько минут миссис Айба сказала «Хватит, Перрин, отпусти, пока ее не замутила». Но сказано это было добродушно и с улыбкой. Едва ноги, Диссели коснулись земли, она обеими руками ухватилась за руку Перина. Девочка слегка пошатывала, и, возможно, еще немного, и ее бы точно стошнило. Однако она продолжала смеяться и требовала от Перина, чтобы тот ее покружил снова. Качая головой, он наклонился, чтобы ей что-то сказать. Перин всегда был таким серьезным и смеялся нечасто. Вдруг... Да, До Эгвин дошло, что еще кто-то наблюдает за Перином. Силия Коул, розовощекая девчонка, на пару лет старше ее, стояла в нескольких футах, глядя на Перина телячьими глазами и с дурацкой улыбочкой на лице. Чтобы ее увидеть, ему достаточно было только голову повернуть. Эгвин скривилась от отвращения. Никогда она не будет такой глупой, чтобы строить глазки мальчишки, как какая-то шерстеголовая дуреха. В любом случае, Перин старше Сили почти на год. Хорошо бы, конечно, если бы он был старше года на три-четыре. Может, у сестер Эгвин и не доставало времени на разговоры с ней, но она слышала, что говорили девочки постарше, вполне взрослые и понимавшие, что к чему. Некоторые утверждали, что хорошо, если разница в возрасте будет значительнее, но большинство сходилось на трех-четырех годах. Перин взглянул на Эгвин и Силию и продолжил негромкий разговор с Дисселе. Эгвин покачала головой, может, Силия и дурочка, но не мог же он не заметить. Какое-то движение в ветвях большого водяного дуба позади силии привлекло внимание Эгвин, и она вздрогнула. Наверху сидел ворон и, кажется, по-прежнему наблюдал за людьми. И на той высокой сосне обнаружился еще один ворон. И еще один сидел на другой, и еще на ветке орешника Кари. Она разглядела... Девять или десять птиц, и все они как будто за чем-то наблюдали. Должно быть, у нее воображение разыгралось. Всего лишь ее... — Почему ты на него пялишься? Вздрогнув, Эгвин дернулась и, резко развернувшись на голос, ударилась коленом о ведро. Хорошо еще, что ведро было почти пустым, а то недолго и поранится. Она переступила с ноги на ногу, жалея, что не может потереть ушибленную коленку. Рядом, с озадаченным выражением на лице, стояла Адора и глядела на Эгвин снизу вверх, но и сама Эгвин была смущена не меньше ее. — О чем ты, Адора? — О перине, конечно. Почему ты пялишься на него? Все говорят, что ты выйдешь замуж за Ранда Алтора. Ну, я про то, когда вырастешь и будешь волосы в косу заплетать. «Это как все говорят?» С опасными нотками в голосе промолвила Эгвин. Адора захихикала!» — это было невыносимо. «Сегодня все шло не так!» «Пэринг, конечно, симпатичный. Я это слышала от многих девчонок. И многие девчонки глаза на него пялят, прямо как ты и Силия». И Эгвейн заморгала и постаралась выбросить последние слова Адера из головы. Вовсе она на него не пялилась, и тем более нисколечко не так, как Силе. И вообще, Перин разве симпатичный? Перин. Она обернулась через плечо, чтобы разглядеть, что в нем такого симпатичного. Однако Перина там уже не было. Его отец по-прежнему стоял вместе с матерью. С Петромом и Дисели, но Пырина рядом не было видно. Вот незадача. Она ведь собиралась за ним проследить. — Адора, тебе без кукол своих не скучно? — сладким голосом спросила Эгвин. — И я думала, ты из дома в выходишь, не взяв с собой парочку кукол. Адора, раскрыв рот, с возмущением уставилась на Эгвин что-то вполне удовлетворило. — Прошу прощения, — промолвила Эгвин, прошествовав мимо девочки. — Кое-кто из нас уже достаточно взрослый, и этому кое-кому надо работать. И, направившись обратно к реке, она постаралась не хромать. — На этот раз... Эгвин не стала наблюдать, как купают овец, и даже изо всех сил старалась не замечать в ветвях ворона. Девочка осмотрела колено, но там даже синяка не было. На обратном пути на луг с полным ведром воды она приказала себе не хромать. Это просто мелкая неприятность. «Эгвин?» ходила по лугу, останавливаясь только для того, чтобы дать желающим зачерпнуть ковшом из ведра пару глотков воды и при этом бегала глазами по сторонам, высматривая сестер. И еще Перина. Мэт подошел бы не хуже Перина, но его она тоже нигде не видела. — Вот ведь проклятая Адора, Как она посмела такое говорить! Проходя мимо столов, за которыми женщины сортировали шерсть, Эгвейн остановилась, как вкопанная, завидев младшую из старших своих сестер. Эгвейн замерла, надеясь, что Луиза не станет глядеть в ее сторону, но хоть с полминуточки. Вот что бывает, когда стараешься высмотреть одновременно и Перина с Мэтом, и сестер. Луизе было всего пятнадцать. Но она, уперев руки в боки и с самым угрюмым выражением лица, спорила с Дагом Коплином. Называть его «мастером Коплином, Эгвин никак себя не могла заставить, разве что только вслух из вежливости. Ее мать всегда говорила, что вежливый надо быть со всеми, даже с такими, как Даг Коплин. «Даг». Был морщинистым стариком с седыми волосами, которые он мыл не очень-то часто, а, может, вообще не мыл. На бирке, свисавшей на шнурке со стола, красовалась чернильная метка, соответствующая выщипам на ушах принадлежащих ему овец. — Это хорошая шерсть, а ты ее откладываешь! — рычал он на Луизу. — На моем собственном настреге меня не проведешь! «Отойди-ка, я сам покажу тебе, что куда идет!» Луиза не сдвинулась ни на дюйм. «Шерсть с брюха, сзада и хвоста, мастер Коплин, нужно промывать дважды». Она лишь слегка выделила слово «мастер». Девушка явно испытывала раздражение. «А вы не хуже меня знаете, что если купцы найдут хоть в одной кипе заново промытую шерсть, то за свой настрик все получат меньше». «Может быть, мой отец сумеет объяснить вам это лучше меня?» Да, опустил подбородок и пробурчал что-то под нос. Он был не настолько глуп, чтобы иметь дело с отцом Эгвин. «Уверена, что и мать сможет это объяснить, чтобы вы поняли», безжалостно добавила Луиза. У Дага щека, и лицо его болезненно позеленело, Бормоча, что доверяет Луизе, пусть делает так, как надо, он попятился и поспешил отсюда подальше, едва ли не бегом. Ему хватало ума не привлекать к себе внимание круга женщин, если этого можно избежать. Луиза проводила Коплина твердым взглядом, преисполненным удовлетворением. Улучив момент... Эгвин рванула прочь и облегченно вздохнула, не услышав вслед оклик Луизы. Сестра предпочла сортировать шерсть вместо того, чтобы помогать готовить угощение, хотя куда с большим удовольствием она полазала бы по деревьям или искупалась в мокром лесу, при том, что большинство девочек в ее возрасте уже оставили в прошлом подобные забавы. И она непременно переложила бы работу по дому и по хозяйству на Эгвин. Подвернись ей для этого хоть малейшая возможность. Эгвин сама с радостью отправилась бы купаться вместе с Луизой, но та считала, что сестра будет только мешаться у нее под ногами, набиваться же Луизе в компанию девочке мешала излишняя гордость. Эгвин нахмурила брови. Все сестры обходились с ней, как с неразумным ребенком. Даже Алина, когда та в кои-то веки замечала младшую сестренку, большую часть времени Алине проводила, уткнувшись носом в страницу, читая и перечитывая книги из отцовской библиотеки. А у него было почти четыре десятка книг. У Эгвейн любимой книгой были странствие Джейина далеко ходившего. Она мечтала когда-нибудь увидеть все те необычные страны, которые он описывал. Но если Эгвин читала книгу, а та оказывалась нужна Алине, сестра всегда заявляла, что книга для Эгвин слишком сложная, и забирала ее. Проклятие на всех вас четверых. Девочка заметила, что некоторые из разносчиков воды устроили себе перерыв. Кто-то уселся в тенечке, другие перешучивались друг с другом, однако она продолжала расхаживать туда-сюда, хотя руки у нее уже ныли. Эгвейн Алвир не станет отлынивать от работы. И она по-прежнему высматривала своих сестер. И Перина. И Мэтта. «Будь проклята, Адора! Да будьте вы все прокляты!» Оказавшись поблизости от мудрой, Эгвейн приостановилась. Дорал Баррон была самой старой женщиной в Эмондовом лугу, а может и во всем двуречье. Седая и хрупкая, она по-прежнему сохраняла острое зрение и прямую спину. Ученица мудрой, Найниф стояла на коленях спиной Эгвейн и бинтовала ногу Байли Конгару. Одна штанина была распорота по бедро. Байли сидел на бревне, он был тоже из тех взрослых, выказывать которому должное уважение Эгвейн затруднялась. Вечно он совершал какие-то глупости и получал ушибы и раны. Будучи одного возраста с мастером Луханом, Он выглядел по меньшей мере лет на десять старше с этими впалыми щеками и запавшими внутрь глазами. «Неужели ты в прошлом мало валял дурака, Байли Конгар?» строго выговаривала миссис Барн. «Но выпивать, когда тебе ножницами для стрижки работать, это хуже, чем просто дурость!» Как ни странно, но смотрела она при этом не на него, а на найнев. Я лишь немного Эля хлебнул, мудрая, — прохныкал он. — Глоточек всего. Жара-то стоит какая. Мудрая недоверчиво фыркнула, но взглядом Коршуна продолжала следить за найнев. Это было удивительно. На людях Миссис Барон нередко хвалила найнев за то, что девушка все схватывает на лету. Найнив, в обучении она взяла года три назад, когда ее тогдашняя ученица умерла от некой болезни, которую даже миссис Барон не сумела распознать. Найнев недавно осиротела, и многие поговаривали, что после смерти матери ее следовало отослать из Эмондова Луга к родственникам. А мудрой взять в ученицы кого-нибудь постарше. Мать Эгвин ничего такого не говорила, но девочка знала, что она думает именно так. Стоявшая на коленях Найнев, закончила бинтовать ногу и выпрямилась, удовлетворенно кивнув. К удивлению Эгвин... Миссис Барон опустилась на колени и размотала повязку, даже сняла хлебную припарку, чтобы осмотреть глубокий порез на бедре Байли, а затем вновь принялась обматывать его ногу полосой ткани. Вид у нее был разочарованный. Но почему? Найнев начала теребить свою косу, подергивая ее, по своему обыкновению, когда нервничала или хотела обратить внимание на то, что теперь она уже взрослая женщина. — Когда же она избавится от этой привычки? — подумала Эгвин. Почти год уже миновал с тех пор, как круг женщин позволил Найнев заплетать волосы в косу. Что-то мелькнуло в воздухе, и Эгвин переместил взгляд на деревьях, что окружали луг. Воронов стало много больше, чем было. Десятки, много десятков, и все они наблюдали. Эгвин знала, что наблюдали, ведь ни один не попытался стащить с тарелок что-нибудь из еды. Это же просто ненормально, подумать только на столы с угощением птицы вообще не смотрели как и на столы, где женщины сортировали шерсть. Вороны наблюдали за мальчишками, которые разводили овец по загонам, и за мужчинами, которые стригли овец и таскали шерсть, и за ребятами, носившими воду, не за девочками, не за женщинами, а только за мужчинами и мальчишками». Эгвин готова была поспорить на что угодно, даже несмотря на запрет, который матушка наложила на споры с ней. Девочка открыла, было рот, собираясь спросить у мудрой, что все это значит. Разве ты закончила свою работу, Эгвин? Поинтересовалась Найнев, не оборачиваясь. От неожиданности Эгвин вздрогнула. С прошлой осени она стала замечать за Найнев такое. Та откуда-то узнавала, что Эгвин рядом, даже не взглянув на нее. И Эгвин очень хотелось, чтобы Найнев перестала себя так вести. Найнев повернула голову и посмотрела на Эгвин через плечо. Взгляд был пристальный, вроде того, который Эгвин опробовала на Кенли она не обязана слушаться Найнив, ведь та вовсе не мудрая. Строгость Найнев к девушке объяснялась просто. Она была ответом на то, что миссис Барон усомнилась в действиях своей ученицы. В голове у Эгвин возникла мысль, не сказать ли Найнив, что миссис Айелин хотела с ней поговорить о пироге. Но, поглядев на Найнив, Эгвин решила, что эта идея, наверное, не такая уж и хорошая. В любом случае Эгвин нарушила свой зарок, отлынивала от работы, стоя тут и глазея на мудрую и найнив. Изобразив нечто похожее на реверанс, насколько это удалось с ведром в руке, но адресуя этот знак вежливости отнюдь не найнив, а мудрый, Эгвейн развернулась и зашагала прочь. И вовсе она не пляшет под дудку найнев. Мало ли, что та на нее так посмотрела. Нет, конечно. И ни нискулечки она не спешит, просто идет быстрым шагом, торопится вернуться к работе. Шагала она действительно быстро. И вскоре Эгвин сама не успела сообразить, как снова оказалась возле столов, где женщины разбирали и раскладывали шерсть. И при этом почти что лицом к лицу, их разделял только стол, Оказалось со своей сестрой Элисой. Та складывала шерсть для упаковки в кипы. И получалось это у нее хуже некуда. Сестра выглядела расстроенной, даже Эгвин почти не замечала, и та знала почему. Элисе было восемнадцать, но до сих пор ее длинные до талии волосы были перехвачены голубой косынкой. Не то чтобы Элиса всерьез задумывалась о замужестве. Большинство девушек не торопились с этим еще несколько лет, но она была на год старше Найнев. Нередко Элиса во всеуслышание возмущалась тем, что круг женщин все еще считает ее слишком молодой. Трудно было ей не посочувствовать. Тем более, что Эгвин вот уже какую неделю размышляла о затруднительном положении Элисы. Ну, точнее говоря, размышляла она не совсем о ситуации, в какой оказалась Элиса, но именно это заставило ее задуматься. На другом конце длинного стола Калли Коплин Разговаривала с несколькими молодыми парнями с ферм, хихикая и теребя юбку. Она вечно болтала с кем-нибудь из мужчин, хотя сейчас вообще-то должна была укладывать шерсть в кипы. Впрочем, внимание Эгвин Кали привлекла не поэтому. — Элиса, не стоит так волноваться, мягко сказала младшая сестра. Мало ли, что Беровин и Алины заплели волосы в косу в шестнадцать. — Как и большинство девушек, — подумала Эгвин. Она не только сочувствовала сестре. У Элисы было обыкновение вставлять в свою речь всякие присловия до да поговорки. «Потерянный час обратно не воротишь» или «от улыбки работа легче», пока от этих ее словечек зубы не начинали ныть. По собственному опыту Эгвин знала наверняка, что улыбайся, не улыбайся, а ведро от этого ни на ковшек легче не станет. Каливон вон двадцать, через несколько месяцев в день рождения, а волосы у нее до сих пор в косу не заплетены, и что-то не видно, чтобы это ее сильно тревожило. Руки и замерли на овечьей шерсти. Почему-то женщины по обе стороны от девушки прикрыли рты ладонями, пряча смешки и улыбки. Почему-то лицо у Элисы стало красным, ярко-красным. «Дети могли бы...» — сдавленно начала Элиса и замолчала. Ее лицо хоть и горело румянцем, как закатное летнее солнце, но голос, несмотря на несвязанную речь, был холоден словно снег в середине зимы. «Ребенок, который болтает не весь что! Дети, которые...» Джилли Левин. Она была на год моложе Элисы, а ее черные волосы уже были заплетены в толстую косу, спускавшуюся ниже талии, упала на колени, давясь от смеха и прикрывая ладонью рот. «Проваливай отсюда, малявка!» рявкнула на сестру Элиса. «Взрослые тут работать пытаются!» Кинув на Элису возмущенный взгляд, Эгвин повернулась и направилась прочь от рабочих столов, и при каждом шаге ведро било по ноге. «Пытаешься кому-то помочь, кого-то приободрить, и вот что получаешь. Надо было сказать, что никакая она не взрослая!» Сердито думала Эгвин пока круг не разрешит ей косу носить. Никакая она не взрослая. Вот что мне надо было сказать. Гнев не отпускал Эгвин, пока ведро опять не опустила. Она наполнила его заново и лишь тогда решительно расправила плечи. Раз уж задумала что-нибудь сделать, то соберись и делай. Быстрым шагом она направилась прямиком к загонам для овец, не обращая внимания на тех, кто взмахом руки пытался ее подозвать к себе, желая попить. И вовсе она не отлынивает от работы. Мальчишкам ведь тоже водички хочется. С десяток ребят дожидались у загонов момента, когда нужно будет отгонять овец. Они смотрели на Эгвин, которая им предлагала воду, круглыми от изумления глазами. Они ведь и сами вполне могут напиться, когда отправятся к реке. Но девчонка не отступала и задавала один и тот же вопрос. «Вы Перина не видели? Или Мэтта? Не знаете, где они?» Некоторые отвечали, что Мэт с Перином только что погнали овец к реке. Другие говорили, будто видели их ухаживающими за остриженными овцами. Но Эгвин не собиралась гоняться повсюду за ними. «А то прибежишь куда-то...» а там тебе скажут, что они с минуту назад ушли. Наконец, больше и паренек по имени Вил Алсин, живший на одной из ферм южнее Эммондова луга, спросил, глядя на нее с подозрением, — А тебе они зачем? Кто-то из девчонок называл Вилла симпатичным, но Эгвень считала, что торчащие уши придают ему смешной вид. Она собралась смерить его суровым взглядом, но передумала. — Мне надо у них спросить кое-что, — промолвила Эгвин. Ну, соврала чуть-чуть, подумаешь. Впрочем, она и вправду надеялась, что кто-нибудь из них даст ей возможность получить кое-какие ответы. Паренек долго молчал, изучая ее внимательным взглядом. Она ждала терпеливо. — Терпение всегда вознаграждается, — часто говорила Элиса. — Слишком часто. Эгвин с радостью напрочь позабыла бы все присловия и поговорки, слышанные от Элисы. Она и пыталась их забыть, но даже если пнуть вилы по голени, это не поможет добиться от него того, что ей надо. Пусть даже этого пинка он и не заслуживает. — И вон там! — затем дальним загоном, — ответил, наконец, Вил, кивком указав на восточную часть луга. — Где овцы с метками Пайта-Алкара? Мальчишки, гонявшие овец, именно так и должны были говорить, хоть это и не совсем вежливо, иначе никто бы не догадался, о чьих овцах речь. — Пайта-Алкара, Джака-Алкара или чьих-то еще из дюжины прочих алкаров. Имей в виду, они просто отдыхают. Гляди, чтобы они нагоняй не получили, если ты кому-то что-то другое скажешь. «Спасибо, Вил, сказала Эгвин, продемонстрировав, что она может быть вежливой даже с таким шерстиголовым тупицей. «Как будто она сразу же сплетничать побежит». Мальчишка выглядел изумленным, и она подумала, а может, все-таки стоит пнуть его по голени? Просторный загон, где держали остриженных овец пайта Алкара, располагался почти у самых деревьев на краю луга, у опушки мокрого леса. Крупная черная овчарка мастера Алкаара, лежавшая перед загоном, вскинула голову, посмотрела на приближавшуюся Эгвин и снова опустила ее на лапы. Эгвин настороженно следила за псом. Она не очень любила собак, и тем, похоже, девочка тоже не слишком-то нравилась. Однако мысли об овчарке сразу вылетели у нее из головы, как только она подошла поближе и разглядела позади загона группу мальчишек. Щелястое ограждение загона было хоть и плохим укрытием, Но распознать, кто там есть кто, ей не удавалось. Аккуратно поставив на земь ведро, Эгвейн двинулась вдоль боковой ограды загона. Нет, вовсе она не подкрадывается, просто не желает лишнего шума, на тот случай, если... В общем, чтобы не напугать овец. Дойдя до края загона, Эгвейн тихонько высунулась из-за углового столба. Вилл не соврал. Здесь был и Перин, и Мэт Коутон, и еще несколько ребят-одногодков, все мокрые от пота, ворота рубаху всех расшнурованы. Она признала Дева Айелина и Лема Тейна, Бана Кро и Элама Даутри. Был с ними и Рант, худой паренек, почти такой же высокий, как Перин, с непропорционально длинными для его роста руками и ногами. Ранда, как ни ищи, а рано или поздно всегда найдешь, либо вместе с Перином, либо с Мэтом. И, как твердят все вокруг, когда-нибудь она выйдет за Ранда замуж. Ребята болтали, смеялись, тыкали друг друга кулаками в плечо. Почему мальчишки всегда так делают? Сердито нахмурившись, Эгвин отступила от угла загона и привалилась спиной к ограде. Одна из овец в загоне засопела ей прямо в спину, но девочка даже внимания на нее не обратила. Да, Эгвин слышала, как женщины говорят о ней и о Ранди, но не знала, что об этом болтают все, кому не попадя. Проклятая Элиса! Если бы Элиса не начала вздыхать и причитать о своих волосах, Эгвин и задумываться там о мужьях никогда бы не стала. Она, конечно, предполагала, что когда-нибудь выйдет замуж, как и почти все женщины двуречья. Но она ведь не такая, как эти ветрогонки, которые беспрестанно трещат, что ждут не дождутся этого. Получив право заплетать косу, большинство женщин ждали еще по меньшей мере несколько лет, а она... А Эгвин хотела повидать те земли, о которых писал Джейн, далеко ходивший. И как к такому желанию отнесется муж? К тому, что его жена отправится посмотреть чужие края? Насколько ей известно, никто никогда не уезжал из двуречья. А я уеду, мысленно пообещала себе Эгвин. Даже если она выйдет замуж за Ранда. Будет ли он хорошим мужем? Эгвин точно не знала, что значит хороший муж. Наверное, он должен быть похож на ее отца: смелый, добрый, умный. Она подумала, что Ранд добрый. Однажды он вырезал для нее свисток и еще лошадку, а как-то подарил орлиное перо с черным кончиком, когда она сказала, что оно ей нравится, хотя. До сих пор, подозревала Эгвин, Ранду хотелось оставить перо себе. И раз он присматривает за отцовскими овцами на пастбище, значит, должен быть храбрым. Если появятся волки или медведь, овчарка поможет с ними справиться, но пастух при стаде должен всегда держать на готове прощу или лук, если мальчишка дорос до такого оружия. Только вот... Видеть-то его Эгвин видела каждый раз, как он вместе со своим отцом приезжал с фермы, но считай, что совсем не знала, и о нем самом она не знала почти ничего. Что ж, начать узнавать его можно когда угодно, хоть сейчас. Эгвин вернулась обратно к угловому столбу и снова выглянула из-за него. «А я бы хотел быть королем!» — как раз говорил Ранд. «Да, хотел бы!» Взмахнув рукой, он неуклюже поклонился и рассмеялся, показывая, что шутит. Эко хватил. Эгвейн скорчила рожу. «Королем!» Она вгляделась в его лицо. «Нет!» «Красавчиком он не был. Ну ладно, может, и симпатичный. Хотя какая ей разница? Хорошо, конечно, бы иметь мужа, на которого приятно смотреть. А глаза у него голубые. Нет, серые. Казалось, они цвет меняют прямо у нее на глазах. В двуречье больше ни у кого не было голубых глаз. Иногда глаза Ранда казались печальными. Его мать умерла когда он был совсем маленьким, и Эгвейн подумала, что он завидует тем мальчишкам, у которых есть мать. Она представить себе не могла, каково это — потерять маму, и даже задумываться о таком не желала. — Королем овец! — выкрикнул Мэтт. Ростом он уступал остальным и постоянно будто подпрыгивал на цыпочках. Посмотришь на него, и по лицу сразу понятно, что он замыслил какое-то озорство. Мэт всегда только о том и думал, чтобы учинить очередную проказу, и всегда нарывался на неприятности. — Рант, Алтор, король овец! — хихикнул Лэм. Бан ткнул его кулаком в плечо, а Лэм стукнул его в ответ, и оба захихикали. Эгвин покачала головой. — Всяко лучше, чем убежать и никогда не работать. Как ты считаешь? — рассудительно произнес Рант. Казалось, он никогда не сердится. По крайней мере, она за ним ничего такого не замечала. — И как бы ты прожил, не работая, Мэт? Овцы, не так уж плохо, — заявил Эллом, почесывая длинный нос. Волосы у него были коротко стрижены, и на затылке стояли торчком, будто корова лизнула. И в нем самом было что-то от овцы. — А я спасу айс седой, и за это она меня вознаградит? — ответил Мэт. Все равно. С чего я стану искать работу, когда ее вокруг и без того, сколько хочешь? Он заухмылялся и ткнул Перином в плечо. Перин, смущенный, почесал нос. — Мэт, иногда не худо бы и к рассудку прислушиваться, — неспешно промолвил он, — всяко лучше наперед головой подумать. Если уж Перин решался высказаться, то всегда говорил медленно и двигался осторожно, словно боялся что-нибудь ненароком поломать. Ранд же, бывало, говорил, не думая о последствиях, и вид у него был вечно такой, словно он готов бежать со всех ног до самого горизонта. — Если к рассудку, то мне на папашной мельнице суждено работать, — вздохнул Лэм, — и думается, когда-нибудь я ее унаследую. Не очень скоро, надеюсь, хотя перед этим от приключений я бы не отказался. А тебе, Рант, хочется приключений? — Еще бы, — Рант рассмеялся, — только где у нас двуречи приключений найти? «Что-то же должно тут быть!» — пробурчал Бан. «Может, в горах золото есть? Или троллоки водятся?» Голос у него дрогнул, будто он уже не так был уверен в том, стоит ли отправляться в горы. «Неужели он и вправду в троллоков верит?» «А я хочу, чтобы у меня было больше овец, чем у любого во всем двуречье!» Решительно заявил Эллом. «Мэтт!» От возмущения глаза закатил. Дев, слушавший разглагольствование приятелей, сидя на корточках, покачал головой. — Ты, Элм, сам на овцу смахиваешь? — проворчал он. Даже Эгвин не позволял себе говорить такого. Дев был выше Мэта и поплотнее сбит, но в глазах у него сверкал тот же шальной огонек. Одежда на нем всегда была помята, это из-за того, что он... Занимался не тем, чем следует. — Слушайте, у меня отличная идея. — У меня идеи получше, — поспешно встрял Мэт. Идемте, я покажу. Мэтт и Дэв сердито уставились друг на друга. Судя по виду, Элом, Бан и Лэм были готовы последовать за любым из них или за обоими, если те между собой поладят. Однако Ранд положил руку Мэту на плечо и сказал: "Погодите. Давайте сперва выслушаем ваши отличные идеи". Пэрин в знак согласия кивнул со значением. Эгвин вздохнула. Такое впечатление, будто Деф и Мэт состязались, кто из них двоих в большую неприятность влезет. Да и Ранд хоть с виду благоразумный, но когда появлялся в деревне, эта парочка нередко и его заодно в передряги втягивала. Перина, кстати, тоже, и остальные трое, готовы были поддержать любую забаву, которую предложат Мэт или Дэв. Наверное, ей пора уходить. Вряд ли удастся незамеченной проследить за ними, чтобы выяснить, что они затевают. Эгвин скорее умрет, чем позволит Ранду подумать, будто она подглядывает, словно какая-нибудь дура с куриными мозгами. Так я ничего и не узнала, расстроилась Эгвин. Когда девочка возвращалась вдоль изгороди туда, где оставила ведро, мимо нее проследовал Данил Левин. Он явно направлялся к дальнему концу загона для овец. В свои тринадцать? Данил был худее Ранда, а его длинный нос походил на клюв. Эгвин помедлила у ведра, прислушиваясь. Поначалу ей ничего не было слышно, кроме глухого бормотания, а потом... — Меня зовет мэр! — воскликнул Мэтт. — Почему меня? Я ничего не сделал! — Он зовет вас всех срочно! — ответил Данил. «На вашем месте я бы поторопился!» Эгвин поскорее схватила ведро и неспешно зашагала прочь от загонов обратно к реке. Вскоре мимо девочки в том же направлении торопливо прошли ранты остальные мальчишки. Эгвин проводила их едва заметной улыбкой. «Если ее отец за кем-то посылает, попробуй не прийти. Даже круг женщин...» Понимал, что Бранделвин Алвир не тот человек, с кем можно шутки шутить, и воспринимать его слова надо серьезно. Эгвин этого знать не полагалось, но она разок подслушала, как миссис Лухан с миссис Айлин и с несколькими другими женщинами жаловались ее матери на упрямство отца и советовали, как матери нужно с этим поступать. Эгвин позволила мальчишкам уйти немного вперед, совсем чуть-чуть, и зашагала быстрее, чтобы не отставать. Не пойму, пробурчал Мэт, когда мальчишки приблизились к группе сельчан, занятых стрижкой овец. Бывает, мэр узнает о том, что я делаю, еще в тот момент, когда я это делаю, и мать тоже. Как это получается? Твои матери, наверное, круг женщин сообщает, ответил Дев. Они все видят. А мор есть мэр!» Остальные мальчишки угрюмо закивали. Впереди Эгвин приметила своего отца, дородного мужчину с редеющими седыми волосами. Рукава рубашки у него были закатаны по локоть, в зубах он сжимал трубку, а в руке держал набор ножниц для стрижки овец. В шагах в десяти от стригалей Эгвин заметила миссис Коутон, матушку Мэта. Она внимательно следила за приближавшимися ребятами, слева и справа от нее стояли дочки Бодевин и Элдрин. Натти Коутон была невозмутима и сдержана, какой и должна быть женщина, у которой такой сыночек, как Мэтт. Она стояла и удовлетворенно улыбалась, Почти такие же улыбки играли на губах у Бодевин и Элдрин, и наблюдали они за мэтом вдвое внимательней. Боде была слишком мала, чтобы ей позволили носить воду, да и Элдрин придется ждать этого по меньшей мере два года. Ранд с друзьями должно быть совсем слепые, подумала Эгвин. Любой имеющий глаза сообразил бы, как именно миссис Коутон узнает о проделках Мэта. Когда мальчишки подошли к отцу Эгвин, миссис Коутон и ее дочери смешались с толпой. Похоже, никто из мальчишек ее так и не заметил. Их взоры были устремлены на мэра больше ни на кого. За исключением Мэта у всех был настороженный вид. Мэджи широко ухмылялся, чего откровенно выглядел виноватым. Отец Ранда поднял голову и бросил на него взгляд поверх овцы, над которой трудился. В этом взгляде была улыбка, от которой Ранд стал не так походить на цаплю, собравшуюся взлететь. Эгвин принялась предлагать воду работникам, занимавшимся стрижкой овец вместе с ее отцом. Все они входили в совет деревни. Единственный, кто отдыхал, привалившись спиной к камню, на половину человеческого роста, торчавшему из земли, был мастер Коул. Такой же старый, как мудрая, если не старше. Он сохранил на голове волосы, пусть и совершенно седые. Остальные стригли овец, и шерсть сходила с животных плотными белыми полосами. Мастер Буе... Угловатый подвижный кровельщик, орудая ножницами, ворчал что-то себе под нос, и за то время, что он трудился над одной овцой, остальные успевали остричь двух. Но все, по-видимому, ушли с головой в работу. Когда стригаль заканчивал стрижку, он отпускал овцу и ее тут же забирал и отгонял в сторону кто-нибудь из мальчишек, а взамен ему подводили другую. Чтобы оправдать свое присутствие тут, Эгвин нарочно шла медленно. Нисколько она не отлынивает от работы. Просто ей хочется знать, что будет дальше. Ее отец, поджав губы, с минуту изучал мальчишек, потом сказал. — Ладно, парни, знаю, вы хорошо работали. Мэт бросил озадаченный взгляд на Ранда, а Перин — Неловко пожал плечами. Рант просто кивнул, впрочем, неуверенно. Так что я подумал, что сейчас самое время для той истории, которую я вам обещал. Закончил отец. Эгвейн ухмыльнулась. Ее отец рассказывал истории лучше всех. Мэт выпрямился. Хочу историю с приключениями! На сей раз он взглянул на Ранда, вызывающе. — А я хочу про Айс Седой и Стражей! — поспешно сказал Дэв. — А я хочу с произнес Мэтт. — И... и... и про лже дракона! Дэв открыл и снова закрыл рот, так и не вымолвив ни слова, однако устремил на Мэта сердитый взгляд. — Лже дракона? Ему крыть было нечем, он это понимал. Отец Эгвин усмехнулся. Ребятки, я не министрель, таких историй я не знаю. Тем, а ты не расскажешь? Может попробуешь? Эгвин заморгала. С чего бы отцу Ранда знать подобные истории, если даже ее отец их не знает? В совет деревни мастера Алтора выбрали, чтобы он представлял фермеров, живших вокруг Эммондова луга. Но, насколько было известно, Эгвин, он, как и все прочие окрестные фермеры, лишь разводил овец да табак выращивал и ничем иным в жизни вроде не занимался. Мастер Алтор выглядел взволнованным, и у Эгвин Появилась надежда, что он все-таки не знает этих историй. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь превзошел отца. Да, Эгвин нравился отец Ранда, и ей не хотелось, чтобы он оказался в неловком положении. Тем Алтор был мужчиной крепким и сильным, спокойным и скромным, с проседью в волосах, и едва ли не все относились к нему хорошо. Мастер Алтор дострик овцу, и, пока к нему подводили другую, обменялся с рандом улыбками. Так уж получилось, промолвил он, что такую историю я знаю. Но я расскажу вам не о лже драконе, а о настоящем, о настоящем драконе. Мастер буе так резко выпрямился что его наполовину остриженная овца чуть не вырвалась и не убежала. Глаза кровельщика сузились, хотя они и без того всегда были узкими. — Не нужны нам такие байки, тэм алтор, прорычал он скрипучим голосом. — Приличным ушам их незачем слушать! — Полегче, Кен! — попытался успокоить его отец Эгвин. Это всего лишь история. Но при этом он бросил взгляд на отца Ранда и, по-видимому, сам был не столь уж уверен в своих словах. — Некоторые истории ни к чему рассказывать, — настаивал мастер Буе. — Некоторые истории и знать-то не нужно. Непристойная она, вот что скажу. Не нравится она мне, если им... «Про войны хочется послушать. Расскажите им что-нибудь о Столетней войне или о троллоковых войнах. Будут там и Айседой, и троллоки, Коли вам так приспичило про такие вещи говорить. Или про айельскую войну». На мгновение Эгвинь почудилась, что мастер Алтор переменился в лице. Оно представилось ей намного суровее, таким суровым, что по сравнению с ним лица грозных купеческих охранников показались бы мягкими и добродушными. Что-то ей сегодня больно многое мерещится стало. Обычно она не позволяла своему воображению так срываться с узды. Мастер Коул вдруг открыл глаза и промолвил. «Кен, то, что он им расскажет, всего лишь история, предание, не более!» Он снова закрыл глаза. «Никогда не угадаешь, спит мастер Кул или не спит?» «Тебе, Кен, из всего, что ты слышал, нюхал и видел, никогда ничего не нравилось!» Заметил мастер Алдей. «Худощавый старик, с тонкими белыми отседины волосами», Приходился дедушкой Байли и был одних лет с мастером Коулом, если не старше. Ходил он, большей частью опираясь на палку, но глаза его были ясными, взгляд острым, в точности, как и разум, и ножницами для стрижки овец. Он действовал почти так же споро и ловко, как и мастер Алтор. — Мой тебе совет, Кен! Утихни, молчив тряпочку, и пусть тем примется за дело. Как не хотелось мастеру Буе возразить, однако он умолк, только пробурчал что-то себе под нос. Бросая сердитые взгляды на отца Ранда, он вновь занялся овцой. В изумлении Эгвин покачала головой. Она часто слышала, как мастер Буе на людях разглагольствовал о том, какой он важный человек в Совете Деревни, и как все прочие члены Совета к нему прислушиваются. Мальчишки подступили поближе к мастеру Алтору и расположились перед ним полукругом, присев на корточки. История, из-за которой спорят члены Совета, наверняка интересная. Мастер Алтор продолжал состригать шерсть но теперь уже медленнее. Он не хотел случайно поранить овцу, когда одновременно будет говорить и заниматься стрижкой. — Это всего лишь предание, — сказал он, не обращая внимания на сердитые взгляды мастера Буе. — Никому не ведомо всего, что случилось. Но это происходило на самом деле. Слыхали про эпоху легенд? Кое-кто из мальчишек нерешительно кивнул. Эгвин, не желая того, тоже кивнула. Взрослые, когда не верили чему-то или когда сомневались в возможности что-то сделать, говорили. Разве что в эпоху легенд. Она сама не раз это слышала. Просто еще одна присказка, вроде «когда у свиней крылья вырастут», по крайней мере, так она думала. «То было три тысячи лет назад, если не больше», — продолжал отец Ранда. «Стояли огромные города, в которых зданий высотой больше Белой башни полным-полно, а она-то уж выше всего, ну, кроме гор. Машины, что использовали единую силу, возили людей по земле быстрее скачущей лошади». А кое-кто, говорит, даже будто другие машины носили людей по воздуху. Не было болезней, не было голода, не было войны. А потом мира коснулся темной. Мальчишки испуганно дернулись, а Эллом даже упал. Он тут же поднялся, залившись краской и сделав вид, мол, ничего такого с ним не случилось. Эгвин затаила дыхание. Темный. Может быть, потому, что она думала о нем раньше, теперь он казался ей особенно страшным. Она надеялась, что мастер Алтор не назовет этого имени. Так она думала, и все равно боялась, что отец Ранда может произнести его вслух. Мастер Алтор улыбнулся, успокаивая мальчиков, потрясенных сказанным им, и продолжил. О войне в эпоху легенд у людей оставались только смутные воспоминания. Но когда темный коснулся мира, они быстро ей научились. И эта война вовсе не походила на те войны, о которых вы могли слышать от заезжих купцов что покупает в наших краях шерсть и табак. Это не была война между двумя государствами. Эта война охватила весь мир. Война тени — так ее стали называть. Те, кто защищал свет, сражались с множеством тех, кто воевал за тень. И помимо бесчисленных приспешников темного — Там были полчища мурдраалов и троллоков, превосходившие все, что исторгло запустение во времена троллоковых войн. Были и айс седой, которой стене. тени. Их называли отрекшимися. Эгвин била дрожь, и она обрадовалась, заметив, что некоторые мальчишки обхватили себя руками. Обычно отрекшимися матери пугали детей, когда те вели себя плохо. Будешь врать — придет семирак и заберет тебя. А детей варишек поджидает Ланфер. Эгвин порадовалась, что ее мать так не поступала. «Погодите-ка. Отрекшиеся Айс Седой?» «Зачем мастер Алтор рассказывает такое, кому не попадя? Неровен час его призовет к себе круг женщин. Она знала, что отрекшиеся были мужчинами, так что мастер, наверное, ошибается». «Вы ждете, что я стану рассказывать вам о славных битвах?» «Нет». На какое-то мгновение голос его зазвучал зловеще, но только на мгновение. Никто ничего не знает об этих битвах, разве только то, что были они громадными по числу сражающихся. Может, у Айсседой есть о них какие-то записи, но они вне их круга никому эти записи не показывают. Слыхали о великих сражениях времен возвышения Артура и Истребиное крыло? О тех, что бывали в Столетнюю войну? — По сто тысяч человек с каждой стороны! Мальчишки в ответ энергично закивали. Эгвин тоже кивнула, но без воодушевления. Ей, в отличие от мальчишек, совершенно не нравились рассказы про всех этих людей, стремящихся друг друга убить. — Ну, во время войны тени! — продолжал мастер Алтор. Эти битвы посчитали бы мелкими стычками, уничтожались целые города и храмнялись землей, и за пределами городов людям приходилось столь же тяжко. Где бы ни происходила битва, она оставляла после себя только опустошение и боль. Многие годы продолжалась война, и шла она по всему миру. И тень понемногу начала одолевать. Свет теснили и теснили, пока не стало ясно, что тень вскоре захватит все. Надежда таяла, как туман под лучами солнца. Но у света был лидер, который никогда бы не сдался. И человека этого звали Льюис Терин Теламон. «Или дракон». Кто-то из мальчишек ахнул от изумления. Эйгвин даже смотреть не стала, кто это был. Так увлеклась рассказом. Она перестала притворяться, будто разносит воду. Дракон был тем человеком, который все уничтожил. Девочка мало что знала о разломе мира. Если честно, то почти ничего». Но о драконе-то всем известно. Конечно, дракон сражался на стороне тени. Льюис Терин призвал к себе товарищей. Их назвали сто спутников и собрал маленькую армию. Впрочем, маленькая она считалась разве что тогда. Десять тысяч человек — не такое уж маленькое войско по нынешним временам. Что скажете? казалось этим вопросом он хотел вызвать у ребят смех, но веселого в негромком голосе мастера Алтора было мало. Он говорил так, словно сам участвовал в тех событиях. Эгвин, понятно, не засмеялась и никто из мальчишек тоже. Она слушала, затаив дыхание. Последний, надежде, Лью истерин нанес отчаянный удар по долине. Так андар. Посредоточу самой тени. Тролоки сотнями тысяч набросились на них. Тролоки и мурдраалы. Тролоки живут, чтобы убивать. Тролок способен голыми руками разорвать человека на куски. Мурдраалы ⁇ это смерть. Айс Седой, сражавшаяся за тень, обрушили потоки огня, и не звергали молнии на Льюса Терена и его воинов. Люди, следовавшие за драконом, погибали не один за другим, а по десятку за раз, по двадцать, по пятьдесят. Под искаженным небом, в месте, где ничто не растет и расти никогда не будет, они сражались и погибали. Но они не отступали и не сдались. Они с боем прошли, да Шайл-гул, и если Такандар — это средоточие тени, то Шайлгул — это средоточие, средоточие, самая ее суть. Все, кто был в том войске, погибли, как и большая часть ста спутников, но у Шайлгул не вновь запечатали темного в то узилище, что предназначено для него создателем а заодно с ним и отрекшихся. Так мир был спасен от темного. Воцарилась тишина. Мальчишки широко раскрытыми глазами уставились на мастера Алтора, сверкавшими так, словно они и в самом деле все это видели, и троллоков, и Мурдраалов, и Шайолгул. Эгвин снова вздрогнула. Темный и все отрехшиеся заключены. Шайл Гул, отрезаны от мира людей, сказала она себе. Остального она не припомнила, но и это помогло. Вот только если дракон спас мир, то как же вышло, что он его разрушил? Кенбуе сплюнул. Сплюнул? Точно какой-нибудь вонючий купеческий охранник. Эгвин уже не верила, что после всего случившегося сегодня сможет хоть раз подумать о нем, как о мастере Буе. Поступок кровельщика вернул мальчишек, витающих мыслями неизвестно где, обратно на землю, и теперь они пытались смотреть куда угодно, лишь бы отвести взгляд от узловатого, как старое корневище, Кенна. Перин почесал голову, И медленно произнес: "Мастер Алтор, а что означает имя дракон? Если кого-то прозвали львом, то он вроде и должен быть как лев. Но что такое дракон?" Эгвин посмотрела на него удивленно. Об этом она никогда не задумывалась. Наверное, Перин вовсе не был таким тугодумом, каким казался. Не знаю, просто ответил отец Ранда. И не думаю, что кто-нибудь знает. Может, даже Айс Седой не знают. Он выпустил остриженную овцу и жестом попросил привести следующую. Да, До Эгвин дошло, что стричь овцу, он закончил уже довольно давно. Должно быть, не хотел прерывать рассказ. Мастер Коул Открыл глаза и усмехнулся. «Дракон! Даже и теперь это звучит грозно!» — произнес он, и глаза его вновь закрылись. «Да, так оно и есть», — сказал отец Эгвин. «Только все это случилось очень давно и совсем далеко отсюда, и к нам не имеет ни малейшего отношения». «Отдохнули, парни?» «Историю послушали?» «Тогда за работу!» Мальчишки стали неохотно подниматься, а он добавил. «Здесь много ребят с окрестных ферм, с которыми вы, кажется, еще не знакомы. Знать соседей дело полезное, так что лучше вам с ними познакомиться. Мне не хочется, чтобы вы сегодня вместе работали. Вы друг друга и так хорошо знаете. А теперь ступайте!» Мальчишки обменялись растерянными взглядами. Неужели действительно полагали, будто он отпустит их, позволив устроить то, что они затеяли? Особо мрачный вид был у Мэтта с Девом, Когда они шагали обратно, то и дело расстроенно переглядываясь. У Эгвин появилась мысль проследить за ними. Но мальчишки уже расходились по одному, а ей нужно было понаблюдать за Рандом, чтобы побольше узнать о нем. Она поморщилась. Если он заметит ее, то вдруг решит, что она такая же глупая гусыня, как Силия Коул. И оставались еще дальние страны. Она всерьез собиралась повидать чужие края. До девочки внезапно дошло, что вороны вокруг расшумелись, и было их гораздо больше, чем раньше. Черные птицы, хлопая крыльями, срывались с деревьев и улетали на запад, к горам тумана. Эгвин зябко повела плечами. Было такое чувство, что кто-то пристально смотрит ей в спину. Кто-то или... Оборачиваться девочке совсем не хотелось. Но все-таки она обернулась, поднимая взгляд на деревья позади занятых стрижкой мужчин. На суку, высоко на сосне, восседал одинокий ворон. Уставившись на нее, именно на нее, Эгвейна ощутила неприятный холодок в животе. Ей хотелось одного — убежать. Вместо этого девочка заставила себя посмотреть на птицу, стараясь воспроизвести тот самый твердый взгляд найнев. Через пару мгновений ворон издал хриплое карканье и сорвался с ветки. Черные крылья понесли его на запад, вслед за остальными. «Похоже, у меня стал верно получаться тот взгляд», — подумала Эгвин и сразу почувствовала себя глупо. «Надо бы научиться не давать такую волю воображению, ведь это всего лишь птица, а у нее...» хватает важных дел, хотя бы стать самым лучшим из водоносов. Лучшую разносчицу воды не напугают ни птицы, ни кто другой. Расправив плечи, Эйгвинь снова устремилась через толпу, высматривая Беровин. Если они столкнутся, она так и быть, предложит Беровин ковшик воды. Коли сумела отпугнуть ворона, значит, не спасует и перед сестрой. На это вся надежда. Носить воду Эгвень пришлось и на следующий год, и это было для нее сущим разочарованием, но девочка упорно старалась работать лучше других. Если уж приходится что-то делать, то выложись по полной и будь лучшей. Похоже, это сработало, потому что еще через год ей позволили помогать с угощением, на целый год раньше обычного. Тогда Эгвин поставила себе новую цель — получить право заплетать косу раньше всех в двуречье. Вообще-то она не думала, что круг женщины в самом деле выдаст ей разрешение. Но разве это настоящая цель, если ее легко добиться? Слушать истории, которые рассказывают взрослые, Эгвин расхотелась, Хотя послушать, например, министрели, она бы не отказалась. Однако девочка по-прежнему любила читать о чужедальних землях с чудными обычаями и мечтала их повидать своими глазами. Мальчишки тоже больше не просили рассказывать им истории. И вообще она сомневалась, что те много читают. Они вырастали, думая, что мир останется неизменным, И многие из услышанных когда-то историй потускнели для них, превратившись в милые воспоминания. Другие позабылись совсем или оставили слабый след в памяти. Если бы они знали, что некоторые из тех историй были не просто сказками и преданиями. «Война тени», например, или «Разлом мира», «Льюс, Терин, Теламон».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 Солнечные лучи, прорываясь сквозь трещины в стенах, выхватывали еще клубившуюся в воздухе пыль. Выжженные отметины пятнали стены, полы и потолки. На вспучившихся красках и позолоте когда-то ярких фресок чернели широкие мазки сажи. Копоть покрывала осыпающиеся фризы с изображениями людей и животных, которые, казалось,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 В покосившемся зеркале, на вспученном мраморе стены, человек уловил свое отражение. Королевские одежды серого, алого и золотого цветов, одеяние некогда великолепное, из редкой ткани, привезенной купцами из-за моря, а теперь рваная и запачканная, были запорошены пылью, покрывавшей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 Высокий, средних лет, когда-то красивый. Но темные прежде волосы теперь по большей части посидели. Морщины усталости и заботы стекли лицо, на котором выделялись темные глаза, видевшие слишком многое. Лью Стерин засмеялся и запрокинул голову. Эхо покатило его смех по безжизненным залам. Ильена, любовь моя, иди ко мне, жена, ты должна увидеть это. Воздух за его спиной заребил, задрожал и уплотнился в фигуру человека. Возникший, словно бы из ниоткуда мужчина, осмотрелся по сторонам, на миг скривив губы от отвращения. Не такой высокий, как Льюстерин. Он был облачен во все черное, за исключением ослепительно белого кружевного воротника и отделанных серебром от воротов высоких до бедра сапог. Он осторожно шагнул вперед, брезгливо подхватив полуплаща, чтобы не коснуться им распростертого тела. Пол дрогнул в слабом толчке, но все внимание человека в черном,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 У тебя есть голос, незнакомец. Скоро настанет время для песни, и всех приглашают принять в ней участие. «Илиена, любовь моя, у нас гость!» «Илиена, где же ты?» Глаза человека в черном расширились, взгляд метнулся к золотоволосой женщине, Затем обратно на Льюса Террина. — Шайетан, тебя побери! Неужели порча уже так вцепилась в тебя? — Это имя. — Шай. Льюс Террин вздрогнул и поднял руку в оберегающем жесте, словно бы защищаясь от чего-то.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 «Предавший надежду, так люди называли меня, а тебя они прозвали драконом, но я, в отличие от тебя, принял новое имя. Они дали его мне, стремясь меня оскорбить, но я еще заставлю их склониться перед этим именем и почитать его». «А как поступишь со своим именем ты?» После этого дня люди будут звать тебя, убийца родичей. Как поступишь ты с этим именем?» Илью Стерин обводил взглядом разоренный зал. «Илиена! Должна быть здесь и встречать гостя!» Отсутствующим тоном пробормотал он, затем сказал во весь голос. «Элиена!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 Ты рискуешь провести остаток дней своих, рассказывая ей обо всем, что знаешь. Отбросив черный плащ за спину, Эллен Морин воздел руки. — Как жаль, — посетовал он, — что здесь нет кого-нибудь из этих твоих сестер. Я никогда не был искушен в исцелении, а сейчас я последователь иной силы, но ни одна из них не смогла бы дать тебе больше нескольких минут ясного ума, даже если ты не успел бы сокрушить ее первым. То, что могу сделать я, моим целям послужит не хуже. Его улыбка была неожиданно и жестока. Но, боюсь, шайтановое исцеление отличается от всего того, что тебе известно. «Исцелись, Льюс Терин!» Он простер руки, и свет потускнел, словно бы тень легла на солнце. Боль вспыхнула в Льюсе Терине, и он закричал. Крик исторгся из самой глубины его души.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 «Десять лет, предавшие надежду», — тихо произнес Льюстерин, — «тихо, как звучит обнажаемый клинок, — «десять лет, как твой гнусный хозяин разрушил мир, а теперь это я».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 И теперь уже Льюстерин отшатнулся, с трудом переводя дыхание, заметив, как сверкают глаза, предавшего надежду. Осторожно, Июстерин опустил Илену, нежно провел пальцами по ее волосам. Когда он встал, слезы застилали взор, но голос его отдавал голодом и металлом. Что бы ты ни сделал, этому не будет прощения, предавший надежду. Но за смерть Ильиены я уничтожу тебя, и твой хозяин не поможет тебе. Готовься к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 Земля заметалась и затряслась, словно живое существо в предсмертной агонии. На одно только биение сердца, землю и небо связал сияющий стержень, но даже после его исчезновения земля еще ходила волнами, будто море в шторм. Расплавленные скалы взлетали в воздух на пять сотен футов, Вздыбилась стонущая земля, взметнув еще выше, пылающий фонтан. Своем примчались ветры с севера и с юга, с востока и с запада. Они с хрустом переламывали деревья, словно те были тонкими прутиками, яростной порывой своими ударами и пронзительным свистом, как бы помогали горе расти все выше к небу, все выше к небу.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 Ее мрачная полоса легла на равнину зловещей печатью пророчества. Какое-то время единственным звуком был глухой протестующий гул. Воздух над островом замерцал и сгустился. Человек в черном стоял и разглядывал огненную гору, поднявшуюся над равниной. Черты его лица исказились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 о котором говорят пророчества, как то было в эпохах прошедших и как то будет в эпохах грядущих. Пусть принц утро споет земле о зеленеющей траве и о долинах, полнищихся агнцами. Пусть длань повелитель рассвета укроет нас от тьмы и великий меч справедливости защитит нас. Пусть вновь несется дракон на ветрах времени! Исхарл, Дрианан, Текаламон, Цикл дракона. Неизвестный автор. Четвертая эпоха.